Наташа вернулась с улицы Подавленная, и мне это не понравилось. Может, новости какие-то ей подруга привезла. Но, судя по настроению, последняя версия была не основная. Когда мы рассаживались за стол, Татьяна расспрашивала Наташу о доме и о её планах на него. «Тут дорог нет нормальных вовсе», — отстранённо отвечала она. «Да и с коммуникациями беда». Продать его я все равно не смогу, никому он тут не нужен». Я собирался молчать, но Татьяна не дала мне такой возможности. «Байк у вас классный», — подмигнула мне она. «Я погуглила — крутой». «Спасибо. Салат вам положить?» «Да, спасибо. А домик совсем грустный. Вам он от родителей достался?» «Нет, я его купил». «Наташа, говоришь, никому тут дома не нужны. Это редкость», — покосилась на меня Наташа. «Рафа, а как ваше полное имя?» «Серафим», — Татьяна округлила глаза. «Ох, ничего себе, какое редкое! А что оно значит?» «Оно обозначает мифическое животное, рожденное от очень разных родителей». «Что за животное?» «Грифон». «Ваши родители на самом деле были такими разными?» «Да». «Загадочно. Вы и сам загадочный. А сколько вам лет?» «Тридцать один. А вы знаете, что Наташа разведена и что у нее двое детей?» «Нет, не знал». Выдал я ровным голосом, а самого внутри неприятно покорежило. «Уверен, Таня в этот момент внимательно следила за мной». Но я продолжал делать вид, что занят едой в тарелке. Вяло ковырять свою котлету я смог только по той причине, что сожрал половину фарша сырым, пока Наташа встречала подругу. Иначе тот факт, что я уже пережил оборот с обмороком, грозил уложить меня в новый только в человеческом обличье. Оставалось надеяться, что Наташа не заметит разницу между количеством фарша и котлет на выходе. «Вот видишь», – победно заявила Наташа, – «мы ничего друг о друге не знаем, потому что просто соседи, как я и говорила, в небольшой беде, но это временно». «Ну что ж поделать», – вздохнула Таня наигранно, – «найдем тебе кого-нибудь еще». «Кстати, я об этом тоже уже подумала и хотела с тобой обсудить. У меня есть очень привлекательный вариант для тебя. На следующей неделе можем встретиться и сходить все вместе в кино». Как насчет пятницы?» Тут я почувствовал, что этой подруге остро необходимо ускорение в сторону столицы. «Какой еще привлекательный вариант? на хрена он нужен? Даже мышка?» И тут я поднял взгляд на Наташу. «Можно», — вдруг кивнула она. «Кажется, я уже насиделась тут в глуши. Я закашлялся и выразительно посмотрел на Наташу. Та послушно поймалась, на мой взгляд, но невинно пожала плечами и отвернулась. «Ах, вот как мы заговорили», — сузил я на ней глаза. «Ну, я тебе покажу привлекательный вариант. Аж два раза. Или три». И в следующий вдох я поймал себя на том, что именно я посчитал. И в горле снова запершило. «Вы простыли ли, Раф?» Ехидно поинтересовалась Татьяна. «Перец попался в котлете. Не размешал, что ли?» И я поднялся и направился за стаканом воды. «Ну и отлично», — продолжала Таня. «Тогда спишемся и согласуем встречу. Ты только, если планы поменяются, дай знать». «Не поменяются», — уверенно возразила мышка. Я с глухим стуком опустил стакан на стол. «Раф, вам не нравятся планы?» Не упустила момент Таня, оборачиваясь. «Мне кажется, Наташа забыла о наших собственных планах», — выдал я. «Но я ей позже напомню». Повисла недолгая пауза. «Вот как!» Наигранно округлила брови Таня, еле сдерживая победную улыбку. Мышка же потеряла дар речи, приоткрыв рот и распахнув большие глаза. Я опёрся о столешницу задом и сложил руки на груди. «Наташ, я всё понимаю, мало времени прошло, между нами ещё не всё серьёзно, но я против того, чтобы ты планировала какие-то там встречи с непонятными мужиками. У меня на тебя серьёзные планы, и я готов конкурировать с кем угодно». «О, как!» — восхищенно вставила Таня. «А Раф не любит провокаций». «Раф, тебе нужно померить температуру и сделать укол антибиотика», — возмутилась мышка, принимая вызов. «Ты, похоже, бредишь». «Да нет, он не бредит», — усмехнулась Таня. «Я же говорила, что он не против. Это ты тупишь». «Я хочу в кино и на свидание», — возмущенно заявила мышка. «Да что хочешь. И в кино, и на свидание», — пожал я плечами. «Только пойдешь ты со мной». «Шикарно, Раф!» И Татьяна возвела большой палец вверх. «Наташ, у меня в закромах не настолько хороший вариант. Да и умеет ли он готовить, неизвестно». «Мы с тобой потом поговорим», — процедила Наташа, гневно глядя мне в глаза. «Говорите», — поднялась Татьяна, — «а мне уже пора. Я бы, конечно, все отдала, чтобы еще вами полюбоваться, соседи, но скоро пробки встанут на въезд». «Уже уезжаешь?» — неподдельно расстроилась Наташа. «Много дел, но вы договоритесь и дайте знать, в каком составе мы идем в пятницу в кино». И она улыбнулась мне. «Приятно было познакомиться, Серафим». «Взаимно». Благосклонно кивнул я. «Какая понятливая особо надо же!» Наверное, Наташе повезло с подругой. Видимо, она тоже так думала. Бросилась провожать Татьяну, предварительно пообещав мне горящим взглядом предстоящие разборки. Я принялся с нетерпением ждать. прибрался со стола, помыл посуду и только налил чай. Гневная мышка возникла в дверях. «Что это за фигня?» — потребовала она с ходу «Ты забыла, что под моей ответственностью находишься?» — спокойно поинтересовался я. «Куда ты собралась?» «Я что, никуда не могу собраться?» «Ты об этом не говорил!» «Я говорил, что лето ты проводишь со мной!» «Что не съеду и не сбегу, но чтобы безвылазно тут торчать!» «Нет, вылезти ты можешь, конечно, но только под мою ответственность. А нести ее за тебя будет проще, если ты пойдешь куда-то со мной, а не с другим мужиком». Черт, ее лица застыли, и я не сразу понял, почему. «То есть ты предлагаешь мне инсценировать фейковые отношения с тобой? Иначе я буду сидеть тут все лето без права выезда?» С горечью резюмировала она. «Но ты вряд ли спешила в новые отношения». Сморозил я глупость. «Да всё равно», — закатила она глаза. «А теперь прости, но я бы хотела вернуться к тому, на чём ты меня вчера прервал». «И на чём же?» ванны вино и кино». «Только сначала тебе антибиотики уколоть». И она направилась на кухню к пакетам. «Ложись на диван». Я хмуро повиновался, не спуская с нее взгляда. М «Да, хреново, пока что у меня выходило заводить отношения. Я как медведь в лавке. Очень маленькой и тесной. Ага. Я потер лицо, пытаясь вытряхнуть непристойности из башки. Что-то меня совсем ведет от голода» только не от того, по причине которого я сожрал столько мяса за последние сутки. Голод имелся и другой природы, и утолить его пока что не представлялось возможным. А Наташа еще встала у плиты и потянулась зачем-то в шкаф так, что толстовка задралась, открывая взгляд на тонкую талию и притягательный изгиб позвоночника. Какая же она аккуратная вся! «А что там ниже поясницы? Тату какая-то?» «Рассмотреть не успел». «У тебя нет аллергии на лидокаин?» — обернулась она. «Что?» «Лидокаин», — повторила она громче. «Нету». «Хорошо». «Блин, Раф!» «М?» «Зачем ты столько денег оставил?» — возмутилась в голос Наташа, направляясь ко мне. «Тебе элитный скорт вышел бы дешевле». «Откуда ты знаешь, сколько бы мне вышел эскорт?» — опешил я. «Мне клиент один раз рассказывал Пожала на плечами и встряхнула шприц на уровне своих глаз. «Какой клиент?» Подобрался я и задержал дыхание, чувствуя, что шарики медленно заезжают за ролики в моей голове, и я начинаю звереть. «Ты кем работаешь?» «Косметологом». «Это ведь по женской части», — тупил я. «Это давний стереотип. Снимай штаны». «А они там у тебя тоже штаны снимают?» «Нет, я с лицами работаю. Давай шустрее!» «А откуда у тебя медицинское образование?» Я повернулся на живот и спустил штаны с поясницы. «Я училась на детского врача, а потом вышла замуж. И не доучилась. И у тебя двое детей. Угу. А где они?» «С папой жить остались. И Наташа всадила мне иглу в ягодицу. Не больно?» — Терпимо, — поморщился я, то ли от детей, то ли от того, что они остались жить с папой, то ли от инъекции. — А почему не с тобой? — Ну, у каждого из них свои причины, я не хочу об этом. — но я хочу. Какое тебе дело? Мне интересно. Готово. Она поднялась и направилась в кухню, а я проследил за ней взглядом и бесшумно бросился следом на ходу, натягивая штаны. Когда Наташа обернулась от шкафа и влетела в мою грудь, я толкнул ее к столешнице и схватился руками с обеих сторон, не давая ей возможность улизнуть. Ее запах ударил в голову так, что даже ее собственный удар в челюсть не оглушил бы сильнее. Как же вкусно она пахла. В голове пронеслось много ассоциаций. Летние луга, густой аромат которых настоян на выгоревшем на солнце разнотравье, черемуховые рощи весной и запах дикого меда. Картина горчила лишь от нот сигаретного дыма, но и они всего лишь оттеняли идеальную гармонию этой женщины. Наташа замерла, испуганно округляв глаза и вжалась попой в стол, пытаясь отодвинуться от меня. «Что ты делаешь?» — прошептала испуганно. Я моргнул и прокашлялся. Медведь, придурок, напугал ее. «Ничего», — понизил я голос и отдернул руки. «Прости, я думал, помочь тебе достать до верхней полки, а потом голова что-то немного пошла кругом. И я схватился за стол, все нормально». Я развернулся и направился из дома. «Куда ты?» — бросила она тихая в спину. К себе. Раф, тебе нужно лечь. Но мне больше всего хотелось на свежий воздух, чтобы прийти в себя. Проходя мимо дыры в заборе, я подумал, что надо бы ей заняться. А физический труд на свежем воздухе — то, что нужно, чтобы не наломать дров. Только стоило мне задеть рукой карман штанов, я насторожился. А когда сунул в него руку... И вытащил с деньгами, которые оставил мышки. Выругался.